Глава 8. Алеко. Письмо от Алеко для лесава пана Мистраля 1 мая 1111 года. Лес, он вызвал меня на дуэль. Клев Бриз. Наконец-то наша вражда завершится. Дуэли запрещены, но земля Бет далеко, а в открытом море все во власти капитана. Офицеры порой решают споры между собой подобным образом, если капитан негласно им позволяет. Достаточно лишь кивка головы или одобрительного взгляда, чтобы понять, в случае чего на родину придёт сообщение о трагической гибели о том, что с честью исполнил свой долг, а не был убит на дуэли, и выжившего не ждёт петля. Вблизи устья пролива Ланкар даже есть пустынный островок, который местные рыбаки, мрачные и нелюдимые, Разговаривающий на каком-то своем странном наречии, называет «хольмонганг», что в переводе означает «остров прогулок». Дуэлянты отпрашиваются у капитана на берег, за пресной водой, хотя на острове нет ни одного ручья, или на охоту. Пусть даже вся живность этого клочка земли насчитывает несколько пугливых крабов. Двое приплывают к острову с разных сторон, секунданты остаются на шлюпках и следят лишь за тем, чтобы противники начали сходиться одновременно. Но на берег они не выходят, ведь присутствовать при дуэли и не сообщить об этом тоже преступление, за которое могут отправить на эшафот. Шпага, пистолет, никого не интересует, как вы будете выяснять отношения. Но возвращается обычно только кто-то один. Либо на острове остаются оба, и тогда тела забирают спутники. А после капитан записывает в судовой журнал, что лейтенант такой-то пал смертью храбрых во время внезапно налетевшей бури или спасая своего товарища при охоте на диких зверей, либо попросту помер от неизвестной болезни, ведь такое тоже порой случается в плавании. Но ну, все знают, что означает прогуляться по острову, или, как еще говорят, навестить Хельмунганг. Мы шли в Брезоль, капитан спешил добраться до Янии, прежде чем начнется сезон штормов. Клев толкнул меня, врезал плечом при всех, да так, что я отлетел к стене, а в кубрике в миг воцарилась тишина. Но я не набросился на клифа, ведь и так поступает лишь чернь. Я улыбнулся и влюпил ему пощечину. Завтра дуэль, капитан разрешил, даже не спросил из-за чего. Впрочем, наверное, уже знал, и, казалось, был этому рад. На рассвете, когда склянки пробьют пять, мы будем стреляться на пистолетах. Пристанем на шлепках к острову, высадимся на противоположных берегах и начнем сходиться. А потом один из нас умрет. Ночью не спалось. Я думал о завтрашнем поединке и прислушивался к страстным стонам из капитанской каюты. «Эльга любит меня, а не Ольмара, я это знаю». Но сейчас она была со своим мужем. «Нет, Олеко», – подумал я. «Она тебя не любит, глупый мальчишка. Она забудет тебя через пару дней. Ты для нее всего лишь минутное увлечение». Бронзовокожий юнец, исполняющий прихоти. Прости, я научил тебя всему, кроме общения с женщинами. А Ведь и сам попадался на их уловки. Нахмурившись, я продолжил читать письмо. В темноте пришел Марло. Ты мне друг, сказал он. Они убьют тебя. Я подслушал отрывок их разговора. Боюсь, что Клев будет на острове не один. Этого не может быть, сказал я. Клев брезолец. Он выпускник академии, человек чести, к тому же капитан не позволит. Капитан хочет твоей смерти, перебил меня Марл. Возьми, сказал он, протягивая что-то тяжелое. Что это? спросил я. Револьвер, ответил Марл. Оружие, изобретенное в мистрале. Потом вернешь. Откуда он у тебя? Да, так, пожал плечами Марл. Я увлекаюсь не только фривольными картинками, усмехнулся он. Кстати, вам с Хельгой будет полезно почитать мою книгу. «Откуда ты знаешь о нас?» – воскликнул я. «Я много чего знаю», – ответил Марел. «Но молчу. Ты же мне друг, Рустум. Возьми револьвер». У револьвера был крутящийся барабан, куда вставлялись картонные патроны с капсулями, порохом и пулями внутри. Правдоподобные подобные патроны появились еще в 109-м. Тогда мистраль продемонстрировала их Верховному Тану, но револьвер – это было нечто совершенно новое. «Шесть комор в барабане, шесть зарядов». Отводишь курок, и барабан поворачивается, сменяя патрон в стволе. «Спасибо, Марл», — сказал я, «но клев придет один». Однако револьвер я взял, на всякий случай. Спрячу за поясом, но пойду с обычным пистолетом в руке. Я ведь человек чести. Марл сказал, что его отец однажды стрелялся на дуэли. «Есть одна хитрость». Остров прогулок – это вытянутая песчаная коса, в центре которой расположена каменная гряда. Добеги до нее и получишь хорошее укрытие. Камни находятся немного ближе к северному берегу, и высадившийся с той стороны имеет преимущество. Тут как повезет. Как бы там ни было, беги рустом, едва будет дан сигнал. Беги, что если духу, к камням, и надейся, что успеешь первым. Я хочу, чтобы ты прикончил этого выскочку». Ночью я учился пользоваться револьвером. Сначала достал из комор все патроны и оставил на столе. А затем выхватывал револьвер из-за пояса и спускал курок. Проворачивал барабан и снова стрелял воображаемого врага. Щелк, щелк, щелк! Снаружи был ветер, и надеюсь, что его порывы скрывали щелчки механизма: Прощай, Лес! Я верю, что нам еще суждено встретиться. Я не мог иначе, понимаешь? Порой обстоятельства бывают сильнее нас. Письмо от Олега для Лесава Пана Мистраля 19 марта 1112 года. Здравствуй, Лес! Мне надо собраться с духом и рассказать о том, что произошло год назад на дуэли с Клефом. Хотя мне постоянно кажется, что ты обо всем уже знаешь, словно ты тоже находился на том острове рядом со мной. Я не писал тебе ранее, просто не мог. Оттуда, где я находился, нельзя было послать голубя. Утро дуэли все еще стоит у меня перед глазами. На рассвете, когда утренняя заря нырнула в полосу тумана, мы с Клефом тянули жеребий. В треуголку бросили две бумажки, на одной из которых было написано «Юг», а на другой — «Север». Я вытянул «Юг». Что ж, не повезло. Оставалось прислушаться к словам Марла и бежать к каменной гряде как можно быстрее. Затем нам протянули коробку с пистолетами. Я выбирал первым и взял тот, что находился ниже. Хотя этот пистолет был изготовлен в Местрале, но на нем отсутствовало клеймо гильдии оружейников. Вместо этого на рукояти стоял знак Пана Гвена, лучшего мастера гильдии Чертополоха, перекрещенные пистолеты на фоне четырехлистного клевера. Говорят, что каждое оружие Пан Гвен проверяет лично, а это значит, осечки не будет. Я сам зарядил пистолет, чем вызвал ухмылку Клефа. Его оружие заряжали помощники, но хочешь сделать хорошо – сделай сам. Так когда-то говорил ты, Лес. Тем более, что сейчас я не мог доверять никому. После рассказа Марла мне везде чудились враги. Я видел, как отчалила шлюпка с клефом. В ней находились два матроса на веслах, сам Клев и его секундант. Наш боцман Бриф Дальбрис. Значит, Марл соврал или ошибся насчёт того, что моих противников будет много. Но они могут лежать на дне шлюпки. Эта мысль вдруг пришла мне в голову и не давала покоя. Моим секундантом вызвался быть Марла. Он скрючился на носу и, как обычно, читал книгу, вернее, задумчиво в нее смотрел. Ростом, сказал он, едва мы пристали к берегу. Помни о камнях. Я стоял на песке, сжимая пистолет, и прислушивался к шуму моря. Где-то далеко, далеко пили кракины И их громкие щелчки разносились над водой. Скоро на утренней заре пробьют 5 утра. На острове тумана не было. Здесь дул холодный ветер, а в вышине окружили крикливые чайки. Я поднял голову и, прищурившись, смотрел в небо. Мне казалось, что там плавают огромные панцирные рыбы. Они устало шевелили плавниками и раскрывали рты. «Мы все утопленники на дне невидимого океана», — подумал я. «Мертвецы!» продолжающие цепляться за жизнь и воспоминания. И еще мне показалось, что это были не мои мысли, и что ты находишься где-то рядом, стоишь у меня за спиной. «Я справлюсь, Лес», — прошептал я. Вдалеке раздался звон склянок. «Беги, Рустом!» — заорал Марл. И я бросился вперед. Песок был вязким, крабы разбегались у меня из-под ног. До гряды оставалось не более десятка шагов, когда над ней выглянуло чьё-то лицо. Я изо всех сил оттолкнулся и прыгнул к камням. Я успел выстрелить первым. Упал на спину и проехался по песку, едва не врезавшись ногами в камни. А затем вскинул пистолет и спустил курок. Лицо врага взорвалось кровавыми брызгами, и только тогда я понял, что это был не клев. «Стреляйте!» – закричал кто-то. «Обходи слева, Бриф!» Марл был прав. Дьявол меня побери. Он оказался прав». Они думали, что у меня кончились заряды. Но я выхватил револьвер и высадил пулю, вырвавшегося из-за гряды боцмана. Тот схватился за живот и рухнул на песок. Теперь справа. Из-за камней выскочил один из матросов. Я запомнил его лицо. Оно напоминало черно усатого пескаря с выпученными глазами. Мы выпалили одновременно. Моя пуля продырявила ему лоб. Его же выстрел вспахал песок у моей головы. «Получи, тварь!» Это закричал Боцман, приподнимаясь на локтях и стреляя в меня практически в упор. Острая боль пронзила ногу. Я обернулся и дважды саданул в брифа. Пистолет вывалился из его рук, а на песок брызнула кровь. Боцман дернулся и затих. А я упал на спину и скорчился от нестерпимой боли. «Дьявол, меня забери! Я ранен!» По правой брючине, выше колена, расползалось кровавое пятно. «Сволочь!» Теперь я не мог подняться. Лишь прижался спиной к камням, И сидел, сжимая револьвер. Боль была дьявольской. Она накатывала, будто прилив, погружая сознание в кровавую углу. Боль была дьявольской. Она накатывала, будто прилив, погружая сознание в кровавую углу. «Я должен выжить, Лес! Мы должны встретиться! Я ведь обещал!» Далее все было словно подёрнуто туманом. Я помню, как с разных концов гряды выскочили клев и второй матрос, держа по пистолету в каждой руке. Помню, как я стрелял и как полили в меня. Пули выбивали крошевые из камней, вздымали песок, впивались в мое тело. Я уложил обоих. Сначала матроса, выстрел проделал ему дыру в сердце и отбросил тело на камни. А затем я всадил пулю в клефа. Кровь заливала его грудь. Он пытался уползти, царапая пальцами песок. Я пол за ним. Меня ранили в плечо и горло. Я захлебывался кровью и вот-вот мог потерять сознание от боли. «Но я слышал твой голос, лес. Ты говорил, ползи, вставай, Лека! Я поднимался и шел к Клефу, подволакивая ногу и сжимая револьвер в обеих руках. «Нет», — просил Клев, «не надо». Он пытался уползти, с ужасом глядя на меня. Но я приставил револьвер к его лбу и спустил курок. Щелк. В барабане не осталось патронов. Тогда я повалился на песок рядом с Клефом. «Не надо», — снова взмолился он. Песок хрустел у меня на зубах, перебивая вкус крови. Я поднял пистолет Клефа и принялся его заряжать. Порох, пыш, пуля, еще один пыш. По стволу текла моя кровь. «Не стреляй!» – заплакал Клев. «Я не виноват!» Мне не нужны были его слова. Было уже неважно, кто хотел моей смерти. Сам Клев, капитан, узнавший об измене жены. элитан танпасата, захотевший чужими руками убрать опасного конкурента, которым считал Рустума. Я устал от всего. Я поднял пистолет и выстрелил к Лифу в голову. Письмо от Олегу для Лесава Пана Мистраля. 21 ноября 1112 года. Здравствуй, Лес. Я знаю, что мне помог ты. Как, Еще не понимаю, но когда лежал в госпитале Мусона, постоянно чувствовал твое присутствие рядом. Как будто ты все время за мной наблюдал, и это позволило мне выжить в том кошмаре. Я не помню, что случилось сразу после дуэли, и не знаю, почему оказался в госпитале для простых матросов. Я не мог разговаривать из-за простреленного горла, только хрипел, и меня никто не понимал. По ночам я задыхался, слушая стоны раненого на соседней койке. Говорят, что тот был кочегаром и пострадал при спуске на воду первого парохода «Роза Ветров». Того самого, что строили в Бора по заказу Верховного Тана. Корабельный котел рванул, похоронив вместе с собой обслугу. При взрыве погиб владелец верфи Белс фон Бора. Тот бедняга, что лежит со мной в одной палате, тоже долго не протянет. Уголь еще угля, кричал он по ночам, а потом стонал долго и протяжно. Порой кочегар приходил в сознание и бормотал лишь одно: Сейчас помру. Его слова терзали мое сердце. Я чувствовал, что моя смерть тоже где-то рядом. Раздери меня, кракен как я тогда хотел жить. Возможно, потому и продержался. Выжил на одной лишь ярости. Кочегар умер спустя несколько дней. Однажды утром я понял, что в палате стоит тишина. На место Кочегара положили морехода-циклонца со сломанным позвоночником. Он бредил, называл меня сукиным сыном и своим проклятым братцем, а я не мог его разубедить. За ним пришел брат и забрал с собой, оплатив работу носильщикам. «Пусть умрет на корабле», — сказал он, обращаясь, видимо, ко мне, хотя смотрел куда-то вдали. «А ты держись», — добавил он. «Ты выживешь, я вижу». Он вложил мне в руку металлическую гильзу. Такие начали делать в Мистрале для новых карабинов. «Она принесет тебе удачу», — добавил циклонец и ушел. А я долго не мог понять, почудилось мне это или нет. Но холодная гильза в руке указывала на то, что это правда. Я не отдал гильзу никому. У меня была прострелена нога, раздроблена ключица и пробита горло. Но кое-как дышать я мог. Пуля задела лишь голосовые связки. Окружающие с трудом понимали то, что я пытался им сказать. Вместо слов из горла вырывались лишь хрипы. Я осипел и задыхался, прося принести мне бумагу и карандаш. Хотел написать, кто я. Но пальцы не слушались. Лихорадка все не проходила, и я по несколько дней проводил в забытие. А потом появился доктор Густав Пан Мистраль. Весь седой, худющий как жердь, с длинной трубкой, которую курил не переставая, и со старинным пистолетом, слишком длинным и тяжелым. Такие использовались лет пятьдесят назад. Пистолет он достал из-под камзола и застенчивой улыбкой, будто смущаясь своих слов, сказал, что если меня сейчас же ему не отдадут, то он лично застрелит моего врача, а после прикончит каждого, кто станет у нас на пути. Затем пан Густав проследил, чтобы меня бережно перенесли на его шхуну. Дорогу на Рефеер я запомнил плохо, вернее, почти совсем ничего не помню. В памяти осталось лишь то, как пан Густав пускал мне кровь, скрывал рану на ноге и тазик наполнялся черным гноем. Я не имел сил кричать, лишь стонал, глядя, как мой мучитель засовывает в рану каких-то червей. Эти белые копошащиеся личинки мне и врезались в память. Наверное, из-за них я и выжил, потому что к тому времени, как мы прибыли на остров Шипов, озноб прекратился. Пан Густав еще на шхуне туго обмотал мне плечо бинтами, и я стал похож на уродливую улитку. Спустя несколько недель он эту повязку снял, и, к моему удивлению, рука двигалась. Плохо, но двигалась. Пальцы пришлось долго разрабатывать, сжимая комок глины, а ходить получалось лишь с тростью. Каждое утро пан Густав поднимал меня с постели и гнал к морю. Заставлял бродить по колено в холодной воде, до судорог и отвращения к собственной жизни. Я ходил, проклиная всех докторов вместе взятых. Оставался дома лишь во время штормов, тогда я чувствовал себя потерянным. Раны ныли на непогоду еще сильнее. Я слушал, как во флигеле хлопают ставни и дребезжат стекла. Разглядывал возвышающийся на утёсе замок Шипов. Здесь красиво, мрачно, но по своему красиво. Остров, как будто... Забыли покрасить в разноцвете, и на нем преобладали лишь серые и синие тона, утесов и морских заливов. Все расцветало радугами только после грозы, а в яркие дни радуги сверкали над многочисленными водопадами. Пан Густав заставил меня подняться к одному из них сказал: раз это когда-то смог сделать раненый пан лесав, значит сможешь и ты. Подняться-то я поднялся, а спуститься уже не получалось. Я сидел на камнях и орал вслед уходящему доктору, чтобы он подождал, и дьявол бы его побрал, помог мне слезть. Но он даже не оглянулся. Я вернулся во флигель, лишь к ночи, и рухнул на кровать, не раздеваясь и не ужиная. А утром меня вновь погнали к морю, где ждала холодная вода, острые осколки раковин и нахальное орущие над головой чайки. «Но разрази меня гром, мне становилось лучше». Спустя три месяца пан Густав подарил мне трость из красного дерева с набалдашником в виде головы морского змея. Трость была достаточно тяжелой, чтобы в случае чего послужить оружием. «Это твое, сказал пан Густав, — «до конца твоих дней». К сожалению, он не волшебник, чтобы заменить мне ногу. На вопрос, почему он мне помогает, пан Густав лишь улыбался и не спешил отвечать. «Я думаю, что все оплатил ты, Лес. Не знаю, как тебе это удалось, но я тебе благодарен. В больнице меня бы уже доконали. Пан Густав говорит, что я оказался там по ошибке. Меня перепутали с каким-то матросом, тем более, что обо всей этой истории с массовым убийством стало известно в Брезоле. Дело пытались и замять, а так нет виновных, нет проблемы, так что для капитана Ольмара было бы лучше, если бы я сгинул навсегда. Хельга приплыла на Рефеер спустя полгода. Она шла к флигелю, в котором жил пан Густав, Я не мог поверить своим глазам. Я думал, что она меня забыла. Я ведь для нее никто. Но Хельга меня нашла. Долго искала по разным лекарням, и вот теперь нашла. Она сказала, что бросила своего мужа. Того обвиняет в подготовке моего убийства. Оказалось, что история моей дуэли получила огласку. Благодаря усилиям Хельги, конечно. Потому что Хельга племянница самого Верховного Тана Бриза. Она из тех людей, которые всегда добиваются того, чего хотят. Из дуэлянта я превратился в жертву обстоятельств. Офицера, которого пытались убить, и который с честью противостоял врагам. Такого поворота судьбы я не ожидал. Еще больше меня удивило капитанское свидетельство, подписанное лично Верховным Таном. Документ привезла Хельга и вручила мне. «Рустом Яр-Пасад» было написано на бумаге с печатью Адмиралтейства. «Назначается капитаном линейного фрегата «Утренняя заря», К исполнению приступить немедленно. Это было слишком похоже на сказку, и мне казалось, что я все еще брежу. Вместе с Хельгой мы уплыли в Брезоль, где сейчас стояла на рейде утренняя заря. Надо было спешить, чтобы успеть добраться до зимнего штиля.